Глава 49. Самаэль. Когда сильный порыв ветра распахнул окна, я сразу почувствовал появление в аудитории Лилит и облегченно выдохнул. Успела умница моя. Далеко не все разделяли мою радость. Поведение ректора Агари уже давно казалось мне подозрительным. После того, как демоница демонстративно пропустила имя Лилит в списке, Я лишь убедился в том, что перенос даты защиты не был случайностью. Вот только зачем? Долго не мог собрать воедино разрозненные кусочки этой головоломки, пока Руар не упомянул герцога Соломона. От меня не укрылась красноречивая реакция главы Академии на его имя. Выходит, именно он был возлюбленным Агари, а та ведьма, что оказалась его истинной парой, мать Лилит. Теперь понятно, за что ректорша так не взлюбила мою ведьмочку. Чутье подсказывало, что не только это было причиной мести. Не давало покоя мне и присутствие Шмеда. Перевел взгляд с него на Агари, а затем на Махалат и едва не побился головой об парту. Даже сканирование магическим зрением ауры мне не понадобилось, чтобы отметить схожие черты во внешности этой троицы. Родственники... Запоздало я вспомнил, что Агари приходилось троюродной сестрой Ашмеду и теткой Махалат. Занятно. Сама Алла на защите повела себя глупо и вызывающе. А когда поставила под ножку лилит, я едва сдержался, чтобы не укоротить демоницы ноги. Похоже, нужно освежить короткую память бывшей любовницы и повторно донести, что моя пара неприкосновенна. А следующим, в очереди на серьезный разговор, будет Руар. Моя благодарность герцогу за то, что поймал Лилит, улетучилась в тот момент, когда он слишком фривольно приобнял ее, чем едва не спровоцировал мой оборот посреди аудитории. Надеюсь, никто не заметил, как я голыми руками отломил кусок от стола, за которым сидел. Когда закончились выступления, я облегченно выдохнул. Весь курс защитился на высокие баллы, а значит, без дипломов никто не останется. Я мог с собой гордиться, ведь во многом это моя заслуга. Ашмет, сославшись на неотложные дела, покинул аудиторию еще до оглашения результатов. А вот о Гарри быстро уйти не дали, атаковав вопросами по предстоящему выпускному. Перенос торжества на послезавтра был мне на руку. Я только сейчас осознал, что условие Лилит для снятия проклятия подразумевало привязку именно к событию, а не к конкретной дате. А значит, уже через два дня я, наконец, смогу почувствовать нашу с ведьмочкой истинную связь. И почему я не догадался об этом раньше? Заметил, как Руар повел Лилит на выход и решил воспользоваться моментом, чтобы поговорить с Махалат, пока она не сбежала. То, что в аудитории осталась большая часть группы, даже к лучшему. При свидетелях я не боялся сорваться и придушить демоницу на месте. «Рассказывай», — потребовал, грубо прижимая Аллу к стене. «Самоэль, я не понимаю, что ты хочешь услышать?» — проблеяла она, заставляя поморщиться от звука ее голоса. «Начни с того, чья идея была внезапно перенести защиту и выпускной». «Я здесь ни при чем, это решение ректора Гарри», выкрикнула она слишком поспешно. «Ты забыла, что я чувствую ложь, Алла?» «Я не сомневался, что ты найдешь лазейку, как не драить коплы на кафедре зельеварения». Демоница густо покраснела. «Значит, получишь новое наказание за свою хитрость. На выпускном балу будешь помогать обслуживать мероприятие». «В каком смысле?» — глупо захлопала пушистыми ресницами она, «Пока все твои однокурсники, получив диплом, развлекаются, ты, Алла, будешь разносить напитки и обновлять закуски. Ну или чем там еще занимается персонал?» Вспыхнувшая прямо перед лицом демоницы руна подчинения заставила ее взвизгнуть от неожиданности. «Но... но, Сэм, я что, должна буду ходить в форме какой-то официантки?» Резко побледнела она. «Но я уже платье купила специально для выпускного, туфли?» «Так и быть», — жалился я. «Раз купила платье и туфли, можешь идти в них». «Но я думала, мы пойдем...» «Ты думала, что мы пойдем на него вместе?» Закончил за нее фразу. «Что ж ты ошиблась?» «Это все из-за вашего спора с Руаром, да?» Ошеломленно замер, уставившись на демоницу. О споре, помимо меня и герцога, знали только трое. От кого-то узнала. Не стал отрицать, убирая руки с удлинившимися когтями в карманы. Михаил Балаев слишком силен, чтобы флёр Махалат мог развязать ему язык. А у Пифона имелся иммунитет за счет крови инкубов. Методом исключения оставался только один демон. Герман рассказал, призналась Алла, подтверждая мою догадку и делая осторожный шаг ко мне, сокращая расстояние между нами. Я ведь все понимаю, Самаэль, почему ты изменился? Неужели? С сомнением посмотрел на девушку. Махалат кивнула и прикусила пухлую губу. Самая невинность. Приторный аромат ее сладких духов раздражал, и я задержал дыхание, чтобы не дышать им. Ты не любишь проигрывать, особенно Эртуару. и теперь тебе приходится завоевывать внимание Лилит», — скривилась она, произнося имя моей ведьмы. «Пусть мне неприятно знать, что тебе нужно затащить ее в постель, но я так тебя люблю, что даже готова помочь. Я на все готова ради тебя, Самаэль». Думал Махалат, не в силах удивить меня сильнее, но, похоже, у нее получилось. «Алла, о какой любви ты говоришь?» — рассмеялся я. «Ты никого никогда не любила, кроме себя, и твоя помощь мне не нужна. Не смей приближаться к Лилит, ты поняла меня?» Грубо схватив за подбородок двумя пальцами, развернул лицо демоницы к себе. И «Я не слышу». «Да», — раздраженно выплюнула она, врываясь. «Вот и умница. И еще, если ты кому-либо проболтаешься про спор, тебе не поздоровится». Не дожидаясь ответа развернулся и направился прочь из аудитории. Сущность тянулась к лилит, но прежде чем идти к ней, мне следовало спустить пар.